Закери Эзра Роулинс спускается по лестнице, открывшейся под статуей, а персидский кот следует за ним по стопам. Ступеньки изношенные, неровные. Одна осыпается под его ногой, и он соскальзывает еще по трем, хватаясь за стены, чтобы устоять на ногах. Кот, мяукнув, грациозно преодолевает осыпь и останавливается, дойдя до него. «Ну ты и задавака!» говорит он коту. Тот молчит. «Да-да-ва-ка!» — повторяет голос откуда-то снизу. «Эхо!» — думает Закери. Чёткое запоздало эхо. Только и всего. Он и сам почти в это верит, однако ж кот складывает уши и сердит и шипит, глядя в тень. Так что Закери, решив в который уж раз, что тут вообще не поймёшь, во что верить, С особой осторожностью ступай по оставшимся ступенькам, довольный тем, что у него есть компания, что кот идёт рядом. У подножия лестницы стоит на выступе стены лампа из тех с изогнутой ручкой, в которой заключали когда-то джиннов, но в этой заключено одно лишь горящее масло. Вокруг лампы верёвки и шкив, а совсем рядом с пламенем устройство вроде кремня. Лампа должно быть автоматически зажглась, когда дверь открылась. Кроме лампы, другого источника света нет, поэтому Закери, взявшись за фигурную ручку, приподнимает её. В этот самый момент золотистый диск, на котором она стояла, поднимается, а верёвки и шкивы приходят в движение. Доносится приглушённый ляск. В темноте вспыхил и тыскр. В дальнем конце тёмного коридора загорается ещё одна лампа, яркое пятнышко, путеводный светлячок. Закери идёт по коридору с лампой, кот за ним. На полпути свет выхватывает из тьмы ключ, который за колечко висит на крючке, вбитом в стену. Закери снимает ключ с крючка. «Мяу-р-р-р», комментирует кот, то ли хваля, то ли осуждая. То ли демонстрируя безразличие. Закери несёт ключ и лампу дальше по коридору, а кот с темнотой следует за ним. Почти в конце коридора ниша, в которой стоит точно такая же лампа, как у него в руке. Под лампой арочная дверь из гладкого камня, отмеченная лишь замочной скважиной. Закери вставляет туда ключ с колечком. В механизме замка что-то щёлкает, ключ поворачивается, Закери толкает, каменная дверь открывается. В обеих лампах, в той, что у него в руке, и в той, что в стеной нише, вздрагивают язычки пламени. Кот, зашипев на темноту, открывшуюся за дверью, пулей носится назад по коридору. Закери прислушивается к тому, как кот скачет по лестнице. И по шороху осыпающихся камней догадывается, что обрушившиеся ступеньки обрушились ещё больше. А потом наступает тишина. Глубоко вздохнув, он вступает в помещение. Пахнет там сахаром и сырой землёй, очень похоже на духи Мирабель. Свет лампы падает на каменные колонны и стены, украшенные резьбой. Прямо перед ним возвышение а на возвышении постамент с золотистым диском. Закери помещает лампу на диск, который опускается под ее весом. Раздается лязг. По всему залу вспыхивает свет в светильниках, которые висят на цепях, прикрепленных к колоннам. Не зажглись лишь некоторые из них. Там или ламп нет, или масло в них высохло. За колоннами по всему залу Длинные горизонтальные ниши. Что-то это место напоминает, а потом Закери замечает вывалившийся из тени скелет запястья. Это крипто. Склеп. Закери мгновенно хочется дать дёру во след коту, вверх по лестнице. Но он этого не делает. Ведь кто-то... хочет, чтобы он это увидел. Кто-то или что-то считает, что он должен здесь побывать. Прикрыв глаза, Закери собирается с духом и приступает к осмотру крипты, начиная с её обитателей. Поначалу он думает, что они были мумифицированы, но подойдя ближе, видит, что полоски ткани, свободно обёрнутые вокруг тел, покрыты текстом. Большей частью они высохли и рассыпались в прах вместе с теми, на ком лежали, но некоторые прочесть можно. Напевает про себя, когда думает, что никто не слышит. Читает одни и те же книги снова и снова, пока каждая страница не становится близкой во всех подробностях. Ходит босой по залам, не слышно, как кот Смеётся охотно и часто, словно вся вселенная его восхищает. Вот как, они обёрнутые воспоминаниями, воспоминаниями о том, какими они были живы. Закири читает, что можно прочесть, не потревожив их, те фразы, что распутались, и те чувства, что ловят свет. Он «Не хотел больше здесь оставаться», написано на полоске, обернутой вокруг запястья, которая теперь не больше, чем кость, и Закери спрашивает себя, означает ли это то, что по его предположению должно означать. В одной из ниш стоит урна, никаких воспоминаний с ней рядом нет, другие ниши пусты. Закери обращается к срединной части крипты. На некоторых колоннах имеются резные углубления, наклонные, подобные пипетрам поверхности. На одном из таких пипетров лежит книга. На вид очень-очень старая. Обложки у неё нет, только неплотно сшитые страницы. Закери берёт книгу, так словно она хрустальная. Страницы разламываются в его руках и рассыпаются по пипетру. Закери горько вздыхает, и от вздоха обрывки взлетев, плавно опускаются на каменный пол. Он старается не чувствовать себя виноватым. Наверное, книги этой, как и людей вокруг неё, уже давным-давно нет. Он смотрит на останки книги, лежащие у его ног, и хотя там одни клочки, делает попытку хоть что-нибудь разобрать. Видит одно слово. Привет. От неожиданности сморгнув, Закери переводит взгляд на другой клочок рядом. Сын, написано там. Он тянется к ещё одному клочку достаточно большому, чтобы его поднять. Гаддал. В его пальцах бумага рассыпается в пыль, но слово уже впечатано в радужку глаза. Он смотрит дальше, на другой фрагмент древней бумаги, хотя и так знает, что там увидит. Ки. Закери прикрывает глаза, прислушиваясь, не скажет ли это не со мной происходит, голос в его голове. Но голос в его голове хранит молчание. Голос знает, что с ним, да он и сам это знает. Закери открывает глаза. садится на корточки и пересматривает рассыпанную по полу книжную труху, сосредотачиваясь на первом попавшем в поле зрения фрагменте с буквами, потом на следующем и следующем. Три сущности потеряны во времени. Закери продолжает искать, а книга на глазах истолевает, только успевай разобрать слово за словом. Меч, книга, человек. Слова испаряются почти сразу, и два не увидены, пока только два не остаются в пыли. Найди человека. Закэри просеивает горстку книжной пыли, надеясь найти ещё хоть какое-то пояснение на сеанс библиомантии, гадание по умершей книге, окончен книги, которая больше не книга, сказать уже нечего. Закери стряхивает с ладоней проφηтический прах. Найди человека. Сразу всплывает из памяти тот, что потерян во времени, из сладостных печалей. Но кто ж его знает, как найти того, кто потерян во времени, по воле призраков из истлевших книг. Он смотрит на покойников, которые не утруждаются тем, чтобы взглянуть на него. Дни, когда они умели смотреть, остались далеко позади. Закири снимает лампу с постамента, все другие огни гаснут сами. Он выходит за дверь, не забыв вынуть ключи из замочной скважины. Дверь захлопывается сама. Коридор кажется ещё длиннее, чем раньше. Закири вешает ключ на крючок, ставит лампу на место. Она опускается. Огонёк в другом конце коридора тухнет. Закири смотрит туда, где он потух. Там воцаряется тьма, но на пределе видимости, которую обеспечивает свет лампы, различим в тени силуэт, который чернее, чем тень. Кто-то стоит там в коридоре, стоит. И на него смотрит. Закери смаргивает, и силуэт исчезает. Очертя гол, не смея оглянуться, Закери скачет вверх по осыпающейся лестнице и едва не спотыкается о персидского кота, который терпеливо дожидается его на самом верху. Бумажная звезда с загнутым уголком. Кошмар номер 113. Я сижу в очень большом кресле и не могу из него выбраться. Мои локти привязаны к ручкам кресла, а рук у меня нет. Вокруг меня стоят люди без лиц и заставляют меня съесть все кусочки бумаги, на которых написано все, что я, по их мнению, написала. Но они не спрашивают меня, кто я такая.